Глава 60. Отчаяние рождает насилие. А бриты были мастерами в создании отчаяния среди ирландцев. В Англии существует широко распространенное убеждение, что ирландцы, подобно женщинам и неграм, по сути являются детьми, неспособными управлять собой. Но ни один народ не может быть истинно свободным, пока не избавятся от присущих ему предрассудков. Англичане и их сателлит Ольстер были рабами своих ирландских предрассудков. Фентан Дахини. «Они были заражены?» – поинтересовался Виком Финч. «Слишком рано говорить об этом», – ответил Бэкет. Была уже почти полночь, и оба мужчины разговаривали довольно громко, чтобы перекричать шум большого строительства в складе, куда была привезена баракамера с броудерами. Назойливая тум-тум-тум воздушного компрессора создавала фоновый шум, раздражающе внедряющийся в другие звуки. Камеру опустили на деревянную опору вблизи центра склада, и все пространство вокруг нее было очищено. Штабеля консервированных продуктов и стеллажи с другими товарами были сложены у стен. Толпа плотников и прочих добровольцев трудилась около камеры, создавая нечто вроде комнаты из фанеры и пластика, нечто вроде ангара. Викоп Финч и Бекет с расстояния примерно 6 метров наблюдали за этой кипучей деятельностью, но все еще могли чувствовать в воздухе запах рвотной массы, выходящей из камеры. Он был невыносим еще и потому, что смешивался с ароматом аварийной сварки, сделанной несколько часов назад на месте высадки на побережье. «Вы уверены, что кислоты способны стерилизовать большую камеру?» – спросил Виком Финч. «Проблема в сильных испарениях», – ответил Беккет. «Мы должны как-то очистить воздух, прежде чем пустить их туда». Вика Финч наклонился, чтобы посмотреть на новый сварной шов под камерой, затем выпрямился. «Там внутри должно быть адское удушье», — сказал он. «Ты им говорил, как мы близко подошли к тому, чтобы создать лекарство?» «Я сказал, что мы работаем, прилагая все усилия, чтобы приготовить его для матери и малышки». Бекет покачал головой. Но «Ну, ты понимаешь, Ви, если они заражены, нам хотя бы спасти девочку, а мать...» «Насколько ты уверен, что сыворотка будет эффективна?» «На все сто процентов». А вдруг она не сработает? Работает же в тест-пробирке. Бэкет пожал плечами. Ну-ну. Если стекольные работы не будут выполнены снаружи, то это заставит Стоуни взбеситься. Чертов Стоуни! Эх вы, американцы! Вы становитесь такими грубыми, стоит только на вас оказать давление. Я думаю, что именно поэтому среди вас так мало хороших администраторов. Бэкет прикусил язык, чтобы не начать скандала. Вдруг он быстро отошел от директора, увертываясь от двух рабочих с листом фанеры, и приблизился к торцевому иллюминатору камеры. Внутри было темно, все лампы выключены. «Может, они просто спят?» – подумал Беккет. Он не мог себе представить, как можно было спать при таком шуме. Из наспех сделанного динамика над иллюминатором раздался треск и послышался требовательный голос Стивена Броудера. «Сколько еще мы должны будем это терпеть? Ребенку срочно нужен кислород». «Мы сейчас наполняем небольшой резервуар», – сказал Беккет. Мы должны найти что-нибудь способное пройти через загрузочный шлюз. Сколько времени это займет? Еще максимум час, сказал Бакет. Наконец он увидел лицо Стивена вблизи от иллюминатора. Его бледные очертания терялись в сумраке камеры. Они строят его из дерева? Спросил Броудер. Как вы сможете стерилизовать? У нас есть специально приготовленные кислоты. Они помогут? Послушайте, Броудер, мы идентифицировали патогенный микроорганизм И нам удалось убить его вне человеческого тела. А сколько понадобится времени для создания сыворотки? По крайней мере, 36 часов. Бэккет услышал голос Кэти, настойчиво требовавшей ответа. «Стивен, что они говорят?» «Они делают сыворотку, любовь моя», — ответил Броудер. «Успеют ли они вовремя?» — спросила Кэти. «Но нет уверенности в том, что мы заразились, дорогая. Они очень быстро все завалили, и к нам не успели проникнуть никакие микробы». «Но они распространяются в воздухе, которым мы дышим», — подумал Беккет, а вслух сказал. «Мы работаем настолько быстро, насколько это вообще возможно». «Я и моя жена очень благодарны вам», — отозвался Стивен. Вика Финч тронул Бекета за плечо, чем немало его напугал, так как шум строительства заглушал легкие шаги. «Извини», — сказал Вика Финч. «Не только что сказали, что стонер на телефоне. Он настаивает на разговоре с тобой». Беккет посмотрел на открытую дверь склада где почти все пространство было заполнено служащими Хаддерсфилда, глазеющими на них. «Они надеются хоть краем глаза увидеть женщину», — пояснил Викон Финч, проследив за взглядом Беккета. Шел специально выставил охрану, чтобы поддерживать порядок. «Да-да». Беккет направился к двери, но был остановлен директором, который негромко произнес. "Бил, ты посторожнее со стонором. «Это опасный человек». «Хорошо, я учту». Беккет кивнул в сторону собравшихся людей. Мы должны им разрешить посмотреть на нее когда-нибудь. Сделать график или что-то в этом роде. Шайлз все держит под контролем. Лучше бы всех этих зевак проверить. Вдруг кто-то из них припас молоток, чтобы разбить иллюминатор. Неужели ты думаешь? Викон презрительно фыркнул. Это же Англия. Мы оповестили о том, чтобы весь персонал, не имеющий отношения к делу, оставался в стороне. В конце концов, они могут видеть только большое деревянное помещение и металлический цилиндр. «По какому телефону я могу поговорить со стонером?» — спросил Беккет. «Контора безопасности в административном здании прямо через дорогу, наверное, ближе всего. Когда войдешь, повернешь направо». Беккет быстрым шагом пошел к двери, где был встречен гулом встревоженных голосов, спрашивающих. «У них там в самом деле есть женщина?» «Она там вместе со своим мужем и дочерью», — сказал Беккет. «Но вы все должны пока держаться от них подальше». «О боже, да человек ты или нет?» — воскликнул кто-то из толпы. «Ты знаешь, как мы долго не видели женщин?» «Но вы никак не сможете увидеть ее прямо сейчас», твердо произнес Беккет, протискиваясь прочь. Он быстро прошел через дворик, оставив толпу позади, но все же успел услышать негромкое проклятие. «Чертов янки Путь Беккета был освещен сильной иллюминацией, делавшей заведение Хаддерсфилда похожим на фабричный комплекс, особенно ночью. Огромное количество людей сновало взад и вперед, а самые любопытные норовили пролезть на склад и поглазеть на камеру. Контора службы безопасности тоже была ярко освещена. За единственным в комнате небольшим столом сидел охранник, внимание которого было сосредоточено на мониторах над головой. По просьбе Беккета он пододвинул ему телефон через стол, но взгляд его при этом не отрывался от мониторов. Оператор немедленно соединил Беккета со Стунером. «Где это тебя носит?» – сердито поинтересовался Стунер. Что там у вас конец света?» «Стонер по телефону был ничуть не привлекательнее, чем живьем», подумал Беккет, а в трубку сказал. «Я был на складе, куда привезли барокамеру с этой ирландской парой». Это правда, что женщина родила ребенка во время переезда. «Да, девочка, Преждевременные роды. Весьма критическое положение». «Два подопытных кролика для твоей сыворотки». «Это больше истины, чем вы предполагаете. Они могли быть заражены». «Что ж». Я думаю, что очень мало женщин найдется, когда мы объявим о нашей сыворотке. «Вы ничего не будете объявлять, пока сыворотка не будет испытана?» «Конечно, старик, конечно». Голос Тонера стал почти слащавым. «Ты совершенно уверен в успехе, не правда ли?» «У нас все сошлось. Та последняя информация от ирландцев как раз и завершила картину. Это пятизначные ряды в коде курьера, черт побери». «Должно быть, они получили это прямо от Анилы. Сами ирландцы...» До этого никогда бы не додумались. Это правда, что не схватили Анила? Не сомневайся, старина. Это дерьмо все-таки попало в наши сети. Наши информаторы говорят, что Ирландия стоит на пороге гражданской войны. Несколько десятков людей спрятались у себя в исследовательских лабораториях и надеются, что это защитит их от прямой атаки. Другая группа захватила северо-восточное побережье и несколько городов в центре страны. Типичная ирландская неразбериха. Беккет посмотрел сзади на мощную шею охранника, удивляясь стоноровской манере разговора. Голос его звучал, как журчание ручейка, и его даже можно было назвать дружелюбным. «Где они держат Анила?» – спросил Беккетт. «В исследовательских лабораториях Килалу, как нам доложили. Скажи-ка, можешь ли ты обрисовать мне картину в деталях? У меня завтра будет встреча с премьер-министром и королем. Немножко технического жаргона или чего-то подобного». Стонер смущенно захихикал. «Все очень взволнованы. Что же там вы все-таки сделали, а?» Бэкет кивнул своим мыслям. «Картина прояснилась. В самом деле это очень опасный человек. Он хочет получить нечто, чтобы произвести впечатление на свое начальство». «Наш подход заключается в том, чтобы предоставить болезнь для болезни», – начал Бэкет. «Вы знаете, что 20 различных аминокислот составляют последовательность генетического кода. Чума эту последовательность нарушает. Она вставляет в цепочку новое послание для контроля биохимической активности клеток. Кодирование клеток для выполнения новых функций осуществляется чумой. Конкретное сообщение конкретным типом клеток. Улавливаете смысл? Все это записывается старина и будет для меня отпечатано. Продолжай, пожалуйста. Используем аналогию с винтовой лестницей, продолжил Беккет. Это генетическая болезнь, атакующая спираль лестницы ДНК в самых слабых местах. «Совершенно верно». Стонер старался говорить бодрым, но суховатым тоном. «Когда новое сообщение вводится вирус-передатчик, вместо квадратичной формы оно переносится в рядах по пять». И именно такая информация поступила от Анила. «Совершенно верно». Беккет ради шутки попытался подделаться под голос Стонера, но тут явно ничего не заметил. «Мы знали, что Анил должен был использовать вирус как курьер в область, выбранную для поражения», — сказал он. Вот почему мы сначала пошли по ложному пути. Слишком велико было сходство с гранулоцитарной лейкемией. А как мне все это объяснить, старина, если они спросят? Это означает изменение нормального генетического кодирования. Структура ДНК определенно меняется. Хорошо. А почему эта болезнь не поражает мужчин? У них нет такой биохимической ниши, где патогенный микроорганизм чумы мог бы заблокироваться и сделать свою грязную работу. Он разрушается защитным механизмом, регулирующим скорость роста клеток. Беккет улыбнулся сам себе, понимая, что упомянул сейчас много важной информации, наталкивающей знающего человека на определенные мысли. Конец методическим болезням, не будет больше раковых заболеваний. Теперь можно контролировать даже накопление энергии в РНК. И еще много чего можно достичь. Великолепно, восхитился Стонер. Вы проделали массу работы, используя старый компьютер, не правда ли? «О да», — подумал Беккет, — «пришлось принести в науку совершенно новое великое открытие». Слух он сказал. «У нас было две вещи, которые очень пригодились. Превосходная новая поисковая система, созданная молодым американцем, плюс технология усиления изображений, предоставленная нам НАСА для улучшения качества картинок, получаемых из космоса. Мы получили возможность видеть явления в пределах генетической структуры, никогда не виданные раньше». Они, должно быть, видел их», — заметил Стунер. «Пожалуй», — согласился Бекет. «Это программа поиска. Ее привез случайно не Рокерман? «Именно он». «Это я привез его с собой. Слышал об этом?» «Король требует его к себе. Немного поболтаем, обсудим новое мировое устройство». «Что ж, конечно». Бекет до боли сжал пальцы в кулак. Рокерман представляет вашего президента. И король будет там. И премьер-министр. Очень высокий уровень». А ты думаешь, что сможешь оказаться прямо в центре, подумал Беккет. Кстати, между прочим, произнес Тунер, тебе должно быть интересно узнать, что Канкша сделала осторожное заявление о лекарстве. Китайцы? Они не дают никаких подробностей, но сигнал был очень четким, старина. Они использовали слово лекарство. Тунер прокашлялся. Японцы и советы все еще помалкивают о своих достижениях но Джайпур заявил, что готов принять предложение в течение месяца на химическую обработку чумы, показавшую отличные результаты. Так и заявили. «Это очень интересно, особенно относительно китайцев». «Передай это все, Ви, хорошо, старина?» «Конечно. Рокерману тоже мой сердечный привет». «Обязательно. Мы, кстати, очень хорошо ладим. Но я должен сказать, что он никогда не сможет произнести совершенно верно так, как это делаешь ты». Связь прервалась с характерным щелчком. Перед тем, как Бэкет повесил трубку, к линии подключился Шайлз. «Подожди на месте, Билл, я скоро буду». Бэкет положил трубку на рычаг недоумений. Оказывается, Шайлз слышал разговор. Что это могло значить? Наверное, ничего серьезного в этом нет. Каждый догадывался, что все телефонные разговоры прослушиваются, но чтобы сам Шайлз... Человек в белом халате широко распахнул дверь конторы службы безопасности, и, словно не замечая Беккета, обратился к охраннику, наблюдавшему за мониторами. «Эй, Арли, там у них женщина в сооружении типа изоляционной камеры на складе». «Я знаю», — ответил тот, не отрывая пристального взгляда от мониторов над своей головой. Дверь с грохотом закрылась за ушедшим информатором. Они услышали шаги, быстро удаляющиеся по коридору. Беккет посмотрел на экраны и понял, что крайний правый из них крупным планом показывает барокамеру Броудеров. Можно было даже различить какие-то неясные движения сквозь стекло иллюминатора. Наконец пришел Шайлз. Его всегда опрятная униформа сейчас находилась в некотором беспорядке. Он сразу же оценил ситуацию в комнате и сказал. «Ты можешь идти, Эрли, Переходи на верхние мониторы». Охранник, выходя, бросил последний тоскливый взгляд на правый крайний экран. Когда дверь закрылась, Шайлз произнес. «Мы были неправы в том, что не допустили виз с самого начала». Он был в моем офисе этим вечером и осторожно намекнул на некоторые важные дела из вашего знаменательного прорыва. «Дайте нам возможность, и мы проделаем массу интересных вещей», — сказал он. «Кто-то что-то пронюхал», — вздохнул Беккет. «Мы обвиним в этом твоего друга-лягушатника», — сказал Шайлз. Беккет уставился на него, внезапно осознав сказанное. Врожденным качеством англичан было не доверять никому вне своих берегов, и недоверие это — включала Била Беккета, Донзаса и Лепикова, так же, как и Хапа. Как, черт побери, они собирались возрождать к жизни этот мир посреди такой кучи дерьма? И «Если за ним есть какая-то вина, то я приму ее на себя», — произнес Беккет. «Очень, очень мило с твоей стороны», — процедил Шайлз. «Но имеешь ли ты реальное представление о тех силах, которые мы сдерживаем? Вина или просто ответственность представляет большую опасность». Бекет посмотрел на Шайлза с некоторой осторожностью. Он внезапно подумал о том, какой зловещий вулканический потенциал готов излиться из него, хотя пока и сдерживается, в основном слабой надеждой на то, что лекарства от чумы все-таки когда-нибудь изготовят. Какова была последняя цифра соотношения между полами? 8 тысяч мужчин на каждую выжившую женщину? И эта цифра будет расти с угрожающей быстротой день ото дня. «Я не хочу, чтобы Ви бросил тебя на растерзание львам», — сказал Шайлз. «Как может Викам Финч вообще бросить кого-то куда-то?» — подумал Беккет. «Что здесь происходило?» «Я думал, что мы заключили соглашение, генерал», — произнес он вслух. «О да, конечно, старина. Конечно, мы его заключили. Однако намечаются большие трудности. Кто получает сыворотку, а кто не получает. Кто получает женщин, а кто...» «И так далее и тому подобное». Генерал осекся, услышав, как медленно открывается дверь позади него. Заглянул Виком Финч. «А, вот ты где, и генерал здесь?» Директор вошел в комнату и закрыл за собой дверь. «Я так и думал, что найду вас вместе». «В чем дело, Ви?» — спросил Шайлз. Впрочем, это довольно щекотливый вопрос. Виком Финч бросил быстрый взгляд на мониторы, а потом посмотрел на Беккета. «Но раз уж я начал...» «Продолжай, пожалуйста», — поторопил его Шайлз. Директор глубоко вздохнул. «Видите ли, я слушал ваш разговор», — сказал он, — «и это не в первый раз. Это всегда было моей плохой привычкой. Любопытство иначе не назовешь». Шайлз мельком глянул на Беккета с выражением «я тебе говорил». «Стоуни и я одинаково смотрим на эти явления», — продолжал Виком Финч. «Он доставит сюда короля и премьер-министра, чтобы ввести в курс дела сегодня вечером. Похоже на то». Шайлз потер шею, сосредоточив свое внимание на Виком Финче, И из-под его воротника по лицу медленно начала разливаться краска. «Стоуни временами бывает очень тупым», — сказал Виком Финч. «Однако нельзя отрицать того, что у него политический склад ума. Я знаю, это еще с тех времен, когда мы вместе учились в школе. Вы же понимаете, что мы уже не дети». «Так что же вы все-таки изобрели?» — примирительным тоном поинтересовался Бекет. «Это было довольно давно. Я с Фином Дахини придумал нечто вроде средства аварийной связи. Вам, наверное, известно, что радио – мое хобби. У меня было довольно интересное американское изделие, называемое СВ. Мне пришлось слегка, как бы это точнее выразиться, модифицировать его, сделать более мощным. Антенна на чердаке – нечто подобное. Карантинщики разнюхали о нас довольно рано, но они, казалось, ничего не замечали, пока мы разговаривали открыто. Я много раз пытался добраться до старого Фина, но в ответ не получил ни звука. Боюсь, что дела там плохи. Но теперь у карантинщиков есть ваша формула сыворотки и замечательная старая биохимическая схема. Все. Стоуни считает, что они передадут эти материалы в Америку и остальным. «Черт побери!» – воскликнул Шейлс. «Я не хочу никакого насилия, вы понимаете?» – продолжал Виком Финч. «Мы владеем чрезвычайно привлекательной штукой и должны поделиться. Улавливайте суть? Я не хочу, чтобы сюда приходили люди с пистолетами и автоматами, надеясь на добычу». Бекет начал смеяться, и голова его нервно затряслась. «Ох, я сообщу об этом Джо, подождите!» Хотелось бы верить, что Лепиков ему уже все рассказал, заметил Виком Финч. «Забавный парень этот русский. Он когда-то рассказывал мне русскую пословицу. Кто затевает заговор, тот лишь садит зернышко. Неплохо, правда?» «Никогда не знаешь, что вырастет из зерна, пока не пробьется росток из-под земли», глубокомысленно произнес Беккет. Он посмотрел на Шайлза. Лицо генерала стало почти малиновым. «Правительство не может допустить, чтобы разработки контролировала лишь небольшая группа», заявил Виком Финч. Наконец у Шайлза прорезался голос. «Я клянусь вам, сэр, что моей задачей было только формирование системы распределения, чтобы обеспечить равномерную раздачу». «Конечно, я вам верю, старина», — воскликнул Виком Финч. «Всем хватит», — буркнул Беккет. Он опять посмотрел на Шайлза. Генералу начало возвращаться хладнокровие. «А вы все еще будете командовать порядочным куском вооруженных сил, как я понимаю, генерал?» «Я должен выполнять приказы правительства», — ответил Шайлз. «Это то, что я пытался объяснить вам раньше».